Дождик перемыл Кашку и ромашку И надолго напоил Мошку и букашку У овса повис в усах. Вышел на дорожку И очистил в небесах Синее окошко И очистил в небесах Синее окошко Значит, глянет Солнышко вниз, вниз, вниз Значит, встанет Радугал вверх, вверх, вверх Вспыхнет каждой жилкою Лист, лист, лист Брызнет эхом Радостным смех, смех, смех Если дождик дал полям сытана напиться Чтобы встала к облакам Пышная пшеница Если с нами навсегда Будет запах хлеба В ладони нам вода, капнет прямо с неба, и в ладони нам вода, капнет прямо с неба, значит глядь Хорошо бы научиться. Хорошо бы научиться на высокий стул садиться и съедать обед. Хорошо бы научиться открывать буфет. Хорошо бы научиться очень поздно спать, ложиться, а потом не спать. Хорошо бы научиться радио включать. Хорошо бы научиться по утрам, как папа, бриться и носить усы. Хорошо бы научиться тикать, как часы. Горести-печалисти Горести-печалисти, что-то мне не спится. С кем же мне печалисти вами поделиться? Столько неприятностей, карандаш сломался, Жук из банки вылез и больше не поймался. А еще вдобавок, горе-то какое — Шарик накололся на листок алоэ. То-то мне и вертится, то-то и не спится. Может, мне с медведиком горем поделиться. В моего медведика уткнусь я головой. Он хотя и плюшевый, но зато живой. Песенка про себя самого. Я у мамы. Я у мамы, у моей, у этой самой, я не кто-нибудь другой, Я вот этот сам с собой, не Маруся и не Вовик, Не соседский пудель Бобик, я из всех моих друзей, Я у мамочки моей, я родился, есть и буду, Вот какое в мире чудо! Трамвайный парк, трамвайный парк, Не слышен здесь воронний карк, А сторож ходит шарк да шарк. Он сторожит трамвайный парк, Трамваю стал, трамваю снул, В его колесах рельса в гул. Трамвайный парк, трамвайный сад Везде, куда не бросишь взгляд Здесь рельсы росами блестят Здесь дуги кронами висят Мелькают тени облаков На паутине проводов И ты скорее засыпай Мой бойкий маленький трамвай Пусть только брежет свет луны Сквозь электрические сны Трамвайный парк Трамвайный лес, неуловимый край чудес, Чтоб он случайно не исчез, Шлагбаум лег на перерез, Как будто палочкой факир заколдовал трамвайный мир. И ты скорее засыпай. Мой бойкий маленький трамвай, Пусть только брежет свет луны Сквозь электрические сны. А сторож ходит шарк да шарк, Пусть крепко спит трамвайный парк. Пусть тишина стоит над ним, Ведь он встает, когда мы спим.